Глава 13. Не люблю людей, не за что, а все ж, что увидел я, и в самом черном сне не привидится, город богатый, досправный, да люду тьма, наторжище особенно, княжи терем изукрашен богатой резьбой, незабытые болги, а только страшно мне. Ох, как страшно мне! Я такого до силе не видывал. Жрец обряд ведет, а меня выворачивает. Словно не славит он все отца, как кощунствует. Совсем тошно мне. Никогда такого не было. Страхом моя душа полнится. Понимаю. Благость в граде этом обманная. По жрецу скользнешь взглядом. Благой старец. А приглядишься... В клетке тела мертва душа, давно мертва, разлагается и смердит она, окрест себя всех птиц живых заражаю, и на кого рядом не брось свой взгляд, и большие птицы, и малые, больны давно, заживо гниют, криком кричат, и от этого птичьего грая плохо мне, сам кричу и плачу. Жжет меня птичья боль, словно черный камень на сердце наваливается, на куски без ножа режет. Ох, Марюшка, что ж ты наделала? Зачем показала мне? Ведь просил, сам отворачивался. Отворачивался, потому как... Не могу я такого простить и забыть не смогу. Душа не позволит. У меня тоже есть она, как твоя птица огненная. Знаю, и дед, и вся благая родня на меня огневается, только тошно мне. Вы, родственники благие мои, светлые, птицы больных, до да калечных в глаза не видели. Есть у вас на грязную работу птичник, Кощей. Однако только и требуете. Знай дело свое, а в людские дела не суйся. Разберемся в том без тебя. Разобрались, называется. На буяне лечу своем птицей черную, Птицей сильную, злобным коршуном. Вся душа кипит, жжет до да колется. На подходе к городу выпустил я поводья, Перчатки снял да за пазуху сунул. Коленями буяна направляю, понукаю. Послужи мне верою, черный мой. Ты пройди по городу так, чтоб братцы светлые не остановили. Коль случится им оказаться здесь, выручай, родной, надежа моя. Отираю с лица слезы злые, видно ветром на скакую из глаз выбитые. Ты прости меня, дедушка. На полном скаку в толпу я врезался и пошла потеха, какой давно не было. Лечу. Руки, как крылья, раскрыл. Кого рукой левой коснусь, в камень лед превращаются, Кого правой огнем горят. Только нити, которыми души к телам пришиты, лопаются. Освобождаются птицы мои, большие и малые, Калечные и увечные. В этом городе ни одной птахи на крыло не встать, Не взлететь в синее небушка. Всем им в моем чертоге в Наве долго гостить. Всем и каждому. Обрываю нити, души из тленных тел выпутываю. Может и не срок кому, но ждать не стану я, дедушка. Лучше так, здесь и сейчас, пока живы еще, пока вовсе не сгнили заживо. Черная работа, грязная. Самому мне не Люба, а больше некому. Добрая работа, ни один не ушел. Ни жрецы, ни сам князь дружиною, Лед и пепел вокруг, Да воробинная стайка над головой моей кружится, Кружится, да высокую синь летит. Спешился я, едва дышу, Буяна по шее тонкой оглаживаю. Только холодно вдруг, Словно где-то струна золотая лопнула. Только... Словно плетью кто по спине стегнул, Вспомнил о ком, в горячах забыл. Синеглазка моя, свет мой, Марьюшка.